Глава 38. Война в Лондоне. Один безумец способен развязать войну, которую тысячи разумных не смогут остановить. Утром в Лондоне прогремели три взрыва. Первым взорвались старые доки в Canary Wharf на Собачьем острове. Как потом рассказывали очевидцы, в сумерках рассвета в доки пришёл странный человек, у которого не было лица. Оно постоянно изменялось, словно состояло из жидкой кожи. Усталые докеры уходили со смены. Они были настолько измотаны работой, что им не хватило любопытства рассмотреть хорошо одетого джентльмена, не ввязавшегося с обликом района. Торопящиеся на смену докеры ещё не до конца проснулись и готовились к тяжёлой работе. Им было не до чужака, уверенно шагавшего к докам. Через несколько минут Взрыв сравнял с землёй несколько зданий, убив на месте несколько десятков людей. Кого-то разметало взрывом, кого-то раздавило обломками, кого-то посекло осколками. Были и такие, кому оторвало руки и ноги. Одному сорвало голову с плеч и выбросило в воду. Оно ещё долго покачивалось на волнах. Пока её не подобрали коронеры, прибывшие на собачий остров через полтора часа вместе с местной полицией и представителями Скотланд-Ярда. Странного человека с незапоминающимся лицом так никто больше и не видел. Следствие постановило, что подрывник погиб во время взрыва. Второй взрыв прозвучал в Королевском театре Ковен Гарден. В этом случае свидетелей взрыва было много. торопящиеся на службу клерки, сотрудники администрации театра, трое священников, что прогуливались неподалёку в обсуждении философско-теологических вопросов, а также завсегдатаи круглосуточного паба Сальта Мортале, где любили кутить оперные и балетные артисты, если не были заняты в ближайшее время в спектаклях, и исполнитель партии шута из оперы Джузеппе Верди Риголетто как раз посмотрел в окно, и увидел огромного мужчину с косматой головой, на которой котелок смотрелся, как чайная чашка на большом муравейнике. Он шел, переваливаясь на ходу в сторону театра, и нес под мышкой толстый портфель, из которого торчали газеты. Шут заинтересовался косматым человеком и обратил на него внимание исполнительницы партии Джильды, дочки Регалетта. Джильда и Шут состояли в любовной связи, Поэтому в компании друзей актёров пили всю ночь, празднуя день рождения одного из них. По их словесному описанию был составлен портрет предполагаемого подрывника. В течение нескольких дней этим портретом была обклеена половина Лондона. Под портретом косматого мужика красовалась надпись: "Разыскивается. Награда 1000 фунтов стерлингов. И телефон Скотланд-Ярда". Но за несколько последующих месяцев никто так и не позвонил. Третий взрыв сотряс здание моего дома на Бейкер-стрит. Это разорвалась бомба, которую пронес на станцию метро Бейкер-стрит неизвестный смертник. Взрыв произвел обрушение станции, и с под обломков никто не выбрался живым, поэтому портрета предполагаемого преступника не было. Никто не мог припомнить ничего странного и нелепого на входе в метро, За что могла бы ухватиться полиция для продвижения следствия? Взрывы, как потом выяснилось, служили целью отвлечения внимания как простых жителей Лондона, так и полиции, которая настолько ушла с головой в эти преступления, что оказалась не готова к следующим событиям. А именно они в результате и привели королевство к катастрофе, устранять которую пришлось нам с Уэлсом. Пока все основные силы полиции были стянуты к местам терактов, спасательные службы устраняли последствия взрывов, помогали раненым и извлекали из-под завалов мертвецов. С трёх сторон в Лондон началось вторжение армии профессора Маро. По телеграфу в Скотленд-Ярд было передано, что в районе Брентвуда, Эшера и Борхамвуда появились скопления вооружённых полулюдей-полуживотных. И странной пятиярдовой конструкции на трёх железных ногах, которые шагают, не разбирая дороги в город. Три ноги разрушили всё на своём пути, что не разрушили, заливали огнём. Во множестве мест начались пожары, устранять которые отправились десятки пожарных экипажей. Если вовремя не остановить это бедствие, оно имело все шансы составить конкуренцию большому лондонскому пожару 1666 года, который уничтожил большую часть города, навсегда изменив образ жизни горожан и страховой бизнес. Три ноги не только поливали огнём окружающее пространство, но и выпускали тонкие лучи, которые обращали здания мостовые панарии автомобилей и людей в пыль. Свидетели этого чудовищного явления окрестили их лучами смерти. Одновременно с вторжением на окраинах несколько вооружённых отрядов, состоящих преимущественно из людей, но среди них были замечены пятифутовые волки и огромные медведи, напали на парламент. Завязалась ожесточённая битва, которая оказалась весьма скоротечной. Через четверть часа парламент перешёл под управление заговорщиков. Британский флаг был спущен, а над зданием парламента поднялся красный флаг с геральдическим изображением человека и медведя, стоящих спиной друг к другу. Медведь был вооружён секирой, а человек винтовкой. Такой флаг избрал для себя профессор Маро. К обеду королевская семья в спешном порядке покинула Лондон. Под строгой охраной они выехали в сторону Винзёрского замка, за неприступными и хорошо вооружёнными стенами которого собирались укрыться до завершения государственного кризиса. Из стен Винзёрского замка король Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии Георг V сделал обращение к нации. В нём он заявил о беспрецедентной наглости революционеров, неизвестного толка. чьей целью является разрушение столетиями созидаемого союза между дружественными нациями англичан, шотландцев, ирландцев и валийцев. Много чего было сказано в той речи, которую транслировали по всем радиочастотам, в то время как в Лондон входили правительственные войска, которые тут же вступили в уличные бои с треногами и хорошо вооруженными отрядами «Маро». В то же время в районе Ржавых ключей завязались серьёзные уличные бои, в которых схлестнулись многочисленные отряды захватчиков, отряды оборотней и отряды хозяев теней. В том хаосе и смертоубийстве, что творилось на улицах, простые горожане прятались по своим квартирам. Остановилась работа заводов и фабрик. Уличные магазины и торговые центры открылись утром, но после взрывов и начавшегося хаоса тут же закрылись. Очень скоро появились банды мародёров. Они били витрины и выносили из магазинов всё, что плохо лежало. Хозяева торговли оставались в своих заведениях и пытались оказать им сопротивление, но мародёры стреляли. Несколько владельцев бизнеса были убиты на пороге своих магазинов. А остальные посчитали, что расстаться со своим имуществом лучше, чем с жизнью, и отступили. Ещё вчера Лондон был одним из крупнейших и относительно безопасных городов мира. Сегодня он стал самым опасным для проживания городом. Привычный мир для лондонцев изменился в считанные часы и уже никогда больше не будет прежним. Букингемский дворец был захвачен к 6 часам вечера. Над ним также поднялся красный флаг с медведем и человеком, а ночью в него въехал профессор Моро в окружении своей многочисленной свиты. Но к этому времени нас уже не было в Лондоне. Мы двигались в сторону Абшера к стрекозе. И нас преследовали агенты секретной службы Его Величества во главе с Флуманом, двуглавый с отрядами оборотней, И Джулио Скольпиари с Блэкфотом и своими самыми преданными бойцами. Фантастический спектакль под названием Жизнь Уэллса приближался к драматическому финалу, который должен был начаться в Трикозе, а завершиться в Межвремени. Когда мой дом на Бейкер-стрит вздрогнул от прозвучавшего неподалёку взрыва, я пил утренний кофе и ел сэндвич с индейкой и сыром. Герман Вертакрыл, сидел напротив, читал газету и прихлёбывал по старой петропольской привычке чай. Одновременно с этим он курил трубку, и по гостинной распространялись сизые клубы дыма и ароматный запах табака. Дом вздрогнул, зазвенели оконные стёкла. Герман поперхнулся чаем и выронил газету. Что это было? Он вскочил, побежал к окну и выглянул на улицу. Я допил кофе, понимая, что в ближайшее время мне не то, что кофе, даже воды, вероятно, не доведётся попить. В паре кварталов от нас большой пожар. Люди бегут. Там что-то случилось. Если пожарные не затушат, то огонь может и до нас добраться, сообщил Герман. Собирай всё самое необходимое и заводи машину. Через 5 минут мы выезжаем, приказал я. «Куда едем?» — уточнил Герман, хотя и без этого знал ответ. «К Уэлсу». Вертокрыл вышел из гостиной, ворча что-то себе под нос. Тем временем я позвонил Герберту, чтобы предупредить его о нашем приезде. Трубку поднял Штраус и, услышав мой голос, тут же заявил, что на улице творятся беспорядки и даже стреляют. «Определенно, мир сошел с ума». И надо поберечь себя, когда вокруг стало так опасно. Я не мог с ним не согласиться и попросил передать Уэлсу, что через четверть часа, самое позднее через полчаса, я буду у него, и чтобы до моего приезда он ничего не предпринимал и не открывал никакие шкатулки Пандоры даже в целях самообороны. Штраусс сказал, что передаст, а за остальное не ручается. Так оказалось, когда я пообещал, что буду через полчаса, я очень сильно переоценил свои силы и транспортные возможности улиц Лондона, которые парализовала деятельностью революционеров профессора Маро. Через 5 минут я уже сидел в машине, Верт открыл, заводил мотор, когда мимо нас пробежали несколько человек, вооружённых железными прутами. Они не обратили на нас внимания, но стоящим рядом машинам досталось Один из бегунов на ходу разбил прутом лобовое стекло в машине. Другой смял двумя точными ударами капот, после чего запрыгнул на него и ногой выбил лобовое стекло. Что происходит? Куда смотрит полиция? Удивился Герман. Наша машина взяла резкий старт с места, чуть было не сбила одного из вандалов, который избивал прутом чужую машину, и взяла курс на Бромли-стрит к дому Уэлса. Только мне одному кажется, что с этим миром что-то не так, спрашивал Вертакрыл. Но я не спешил отвечать на его вопрос. Я пытался вспомнить всё ли необходимое взял с собой. В портфель, который стоял на сиденье рядом, я положил сменную одежду, зубную щётку с порошком, бритвенный станок со сменными лезвиями, помазок и ваночку для пены, а также заморозчик. Я оглянулся и проводил взглядом мой дом на Бейкер-стрит. Почему-то я был уверен, что больше никогда не вернусь сюда, по крайней мере, в этом времени. В городе, охваченном пламенем революции, первой встала транспортная проблема. Дорога, что занимала до вторжения полчаса, сейчас оборачивалась в несколько часов виртуозного плутания по городским улочкам и проспектам. Но благодаря этому я смог увидеть уровень катастрофы собственными глазами. Нет, лучше очевидцы и судьи, чем ты сам. А когда все события происходят на расстоянии вытянутой руки за окошком проносящегося автомобиля, то никогда потом не сможешь сказать «Газеты все врут, это политические домыслы, либеральные фантазии и буржуазии, по-настоящему все было не так». Нет, «Газеты все врут». Всё было именно так. На улицах стреляли, на улицах убивали, на улицах лилась кровь и творилось насилие. Профессор Маром мог и не догадываться, что отправив в Лондон своих верных детей, выпустит джинна из бутылки. Хотя, зная профессора, я считаю, что он не просто догадывался, он надеялся на подобный исход событий. У каждого горожанина имелся личный кровный враг. Один благопочтенный джентльмен отобрал у другого не менее благопочтенного джентльмена долю в торговле. А здесь Мачиха, обозлённая на предательство своего мужа, выместила всю свою боль и обиду на Патчерице, поселив в её сердце жажду мести. Глава большого некогда процветающего, а ныне обнищавшего семейства, попал к соседу Ростовщику в долговую кабалу и вынужден был несколько лет жить в проголодь, чтобы выплачивать по векселям огромные проценты. В жизненных историй было великое множество на любой вкус и цвет, но все они объединялись единым фактором свершившейся несправедливости и желанием восстановить статус-кво. И когда на улице началась неразбериха, лишившийся бизнеса торговец вооружился револьвером и отправился за извинениями к своему бывшему компаньону. Когда прозвучали первые выстрелы, выросшая и успешно вышедшая замуж падчерица, надев нало самую модную свою шляпку, прихватила в сумочку дамский пистолет и отправилась навестить свою мачеху, которая проживала в нескольких кварталах от её дома. Она хотела подарить ей маленький подарок на новоселье в виде двух пуль в сердце, выпущенных с близкого расстояния. Когда на улице раздался звон первой разбившейся витрины, пожилой отец семейства обрадовался, выглянул на улицу и, убедившись, что там начались форменный хаос и безобразие, схватил котелок из акваяш в котором хранился футляр с набором хирургических скальпелей и бросился бегом к своему ростовщику аннулировать векселя. Во время революционных взрывов и социальных потрясений люди пытаются вершить свою справедливость так, как они ее понимают, обосновывая это формулой «война все спишет». Я видел этих борцов за справедливость на улицах. Их выдавало сосредоточенное выражение лица – Торопливая походка, временами переходящая на бег, и обязательная сумочка или сокваяж, где они несли инструменты своей социальной справедливости. Их не волновало ничто вокруг. Они были сосредоточены на своей миссии, которую обязаны были выполнить, пока хаос вокруг не упорядочился. Когда же он закончится, то застреленного купца И одинокую вечно всем недовольную женщину можно объяснить беспорядками на улицах, как и зарезанного старого ростовщика, которого ненавидела половина района. Первый трёножник я увидел в парке Адмирала Нельсона. Металлическая нелепая конструкция с огромной кабиной возвышалась над деревьями и мерно раскачивалась, вальяжно передвигаясь по парку. Складывалось впечатление, что трёножник патрулирует парк. Заботесь о безопасности горожан, но это было обманчивое впечатление. Башня машины медленно повернулась, вперёд выдвинулись орудийные стволы, из которых выплеснулись огненные потоки. Они понеслись к деревьям и к вооружённым людям из стихийных отрядов сопротивления, что пытались подобраться к машине с целью её уничтожить. Пламя объяло деревья. И вот уже через несколько мгновений в парке начался пожар. Тут же застучали оружейные выстрелы. Люди с земли атаковали триножник, но их огневой мощи не хватало, чтобы покончить с ним. Чем закончился этот бой, я уже не видел, потому что вертокрёв уже обогнал парк и свернул на новую улочку, которая уводила нас прочь от сражения. Я откинулся на спинку сиденья и только тут почувствовал в каком сильном нервном напряжении нахожусь я вспотел хотя в машине было далеко не жарко впереди маячила голова германа в шерстяной шапке почему-то она вызывала во мне сильное раздражение может потому что вертакрыл очень резко и неаккуратно управлял сегодня автомобилем хотя о каком качестве езды можно говорить когда на улицах города идёт война всего совсем Я задумался об этом, расслабился и оказался не готов к новому резкому повороту. Герман, не сбрасывая скорость, повернул налево, чтобы объехать препятствие, неожиданно появившееся на дороге. Это была часть обвалившегося на тротуар фасада. Резким поворотом руля вправо Верта крыл вернул машину назад на дорогу. Меня швырнуло сначала в одну сторону, я неприятно ударился головой о дверцу. затем в другую. Я хотел уже высказать всё, что думаю о неуклюжем вождении вертокрыла, но не успел. На перекрёстке прямо перед нами появилась группа людей, в которой всё смешалось в единое, так что было не различить, где один человек, где другой. Сколько их там вообще? Какой-то огромный цветной шар, который пребывал в движении. Герман резко затормозил, и автомобиль остановился в ярде от этой толпы. Приглядевшись, я обнаружил, что ядро этого человеческого образования составлял огромный медведь, которого спеленали сетями, накинули несколько арканных петель, сделанных из белевых верёвок на шею и пытались удержать. Он рвался на свободу, пытался высвободить могучие лапы. Сети трещали, но держали его. Люди, поймавшие медведя, старались близко не подходить, но всё время оказывались вовлечены в сферу бойства животного, отчего и создавалась иллюзия, что вся эта толпа единый человеческий шар. Обратню не нравилось, что его заорканили и связали сетями. Он отчаянно сопротивлялся. Никаких сомнений не оставалось, что это был обратень, где вы видели в Лондоне свободно гуляющего по улицам медведя. Он боролся с людьми, вкладывая в эту борьбу все свои силы, всю свою ненависть и отчаяние. Такой решимости у людей не было. Поймав зверя, они не были готовы отдать свою жизнь на то, чтобы удержать его. Вот он напрягся, сеть жалобно затрещала и порвалась. На свободе оказалась одна его лапа с острыми хищными когтями. Он взмахнул ею, И стоящий рядом пузатый бородач упал на мостовую, пытаясь зажать руками рассечённую шею, из которой била кровь. Медведь поднял лапу, ухватился за край одной из верёвок и разрезал её, затем также избавился от второго аркана. Люди, которые ещё минуту назад праздновали победу, в ужасе побежали. Он не оставил им шансов на спасение. Медведь прыгнул подмял под себя двух ближайших мужиков и сломал им спины. Я нащупал на полу саквояж, который свалился под сиденье, достал его, раскрыл и вытащил заморозщик. На капот машины упал отброшенный медведем поломанный мертвец, и вертокрыл пытался вздать назад, но мотор заглох. Я выскочил из машины, вытянул руку с заморозщиком, укрепил его второй рукой, постарался прицелиться и выстрелил. Рука в последний момент дрогнула, поэтому выстрел смазался, но всё же попал в цель. Я пытался поразить туловище медведя, но попал в ноги. Они мгновенно проморозились и превратились в ледовые статуи, но медведь продолжал бисновать и рваться вперёд, вслед запас смевшими его оскорбить людьми. Ноги не слушались его, оставшись на месте, и он упал мордой в мостовую. Послышался хруст ломаемых костей. Я запрыгнул назад в машину и крикнул вертокрылу: "Гони!" Оставшаяся часть пути до дома Уэлса прошла без происшествий.